Глава двадцать «Говори, Кархан, князь Богомолов, лес слышит тебя!» Прогудел лесовик, сделав плавный жест. Эльфийки же синхронно выпрямились и повторили движение, эхом отозвавшись. «Лес слушает тебя!» Дру уже стоял неподвижно, только сведенные глаза показывали, что он что-то читает в интерфейсе. Похоже, лесовик, покрытый зелеными светящимися венами, не требует мгновенного ответа, так что можно встрять. Я шагнул ближе и, пытаясь соблюсти пафос, который у эльфов в каждом слове, произнес... Либелиэль, я Горн, старейшина гномов Лазадель Подгорная, глава клана Капсуниверс. Изначальным родством прошу разговора с вопросами и ответами. От высоких травяных сапог лесовиков, подымящимся углям и пятнам сажи, оставшимся после огненных ударов, потянулись ростки свежей травы. Однако лесные эльфы даже не шевельнулись, так что это экологическое мероприятие, похоже, никак не было связано с моим вопросом. Лишь Кархан с любопытством посмотрел на меня одним глазом, второй так и продолжал подергиваться, читая невидимый текст». «Если он и в реале так делает, то понятно, почему наш инженер испугался, увидев впервые. Впрочем, на меня подействовало слабо. Геймеров удивить сложно, к тому же темный князь и не собирался пугать. Спокойно пояснил. Это обращение дроу к лесовикам, активирующее возможность говорить на высшем уровне с подобными лесами-муравейниками. Общение ограничила божественная парочка творцов-эльфов — Лос и Кореллон. Изначальное родство имеется в виду признание общих предков». Нахлынула злость, но сдержался. Возможно, этому помогла еще ладонька Сиди, ненавязчиво легшая мне на предплечье, и процедил. «То есть гном к такому лесу обратиться вообще не может?» Кархан сокрушенно пожал плечами. «Может, но не на высшем уровне, который я уже активировал. Так же, как и эльфы не могут управлять камнями». «И нет, никакого задания мне не прилетело, как вы могли подумать. Я просто просматривал свои старые записи о лесовиках, освежая знания». Тут вдруг подала голос одна из эльфиек, которых я невольно зачислил к безголосым предметам-инструментам. «Гномы сражались за лес, как и дроу. Гномы будут услышаны». Кархан улыбнулся и развел руками, словно повторял «Все леса разные, рецептов нет». А я же, напротив, обрел азарт и кучу вопросов. Да и эльфийка, замолвившая словечко «за», выглядела гораздо приятнее венозного самца, заговорившего с дроу. Впрочем, ник над головой эльфийки горел таким же однозначным «лебелиэль». Но если у меня успела возникнуть куча вопросов, то у Кассиди за то же время их появилась гора Я не представлял, каких усилий во время переговоров ей стоило смирять свой пулеметный щебет Но тут девушку прорвало «Почему мы сражались за лес, даже не зная этого?» Зеленая дриада, одетая в листья и цветы, качнула бедрами Бесстрастный голос обрел певучесть и интонацию «Огогни порождения болот. Они мечут икру, которой для созревания и роста нужно пламя, поэтому их всегда тянет в лес, жечь деревья. Лес не может сражаться с огнем, может лишь управлять им, открывая и закрывая пути, внушая желание задавать направление, ограничивая численность. А мы тут при чем?» Вокруг любого эльфийского леса располагается буферная зона Которую патрулируют эльфы, чтобы до самого леса не мог добраться ни один враг А для меня опаснее всех Они одиночки, поэтому к каждому приходится представлять отдельного эльфа Что день за днем кружит его в перелесках Стараясь держать как можно дальше И чем огогней больше, тем это затратней Поэтому вы постоянно подставляете под удар проходящие мимо караван «Сказал я». Лесовики на этот раз синхронно кивнули. На их бледно-зеленых лицах не отразилось ни тени сомнения, стыда или чего-то похожего. Эльфийка помолчала и продолжила пояснять. «Караваны выбираются с хорошей охраной. Мелкие подставлять под удар бессмысленно и не слишком часто, только когда огогней становится слишком много». После этих бесстрастных пояснений претензии к зеленым так и не оформились. Их было даже немного жаль. Я погладил бороду и буркнул. Ну что ж, логично. Если караваны будут пропадать слишком часто, купцы перестанут тут ездить. А так можно списать на разбойников и монстров. Эльфы вновь синхронно кивнули. Разбойников и доступных нам монстров из этих мест мы регулярно уничтожаем. Тут подал голос Кархан, подозрительно щедро отдавший нам инициативу в переговорах. «Лебелиэль, мы сражались за тебя и победили. Семь уничтоженных огней достойны награды». Лесовик-мужчина сложил руки на груди и быстро ответил. 2 и 5 Как только прозвучали цифры, я почувствовал, что возвращаюсь в свою тарелку. Человек ли, лес, стая рыбок или муравейник – неважно. Оно явно торгуется, значит, с ним можно иметь дело. Макс, видимо, подумал так же, и на его подмигивание мы с гномой, словно заразившись от эльфов, общностью одновременно кивнули, отдавая ему инициативу. Через 10 минут выяснилось, что мы выполнили двойной квест. Первый был проверкой силы, и его назначением было лишь открыть второй, включающий уничтожение пяти огней. Спор возник из-за того, что темный эльф вроде бы не участвовал в разрешающем квесте. А вот не впишись он во второй, не факт, что гномы смогли бы справиться. Из дальнейшего обсуждения стало понятно, что лес не видел нашу отрядность, учитывая лишь вступающих в бой. Поэтому Кархан довольно быстро уговорил лесовиков Наградить всех троих победителей Особенно активно он начал торговаться Когда узнал, что хозяйственные лесовики Аккуратно утаскивали имущество разгромленных караванов к себе Чтобы разбойников не плодить Кассиди тем временем достала из инвентаря моток асбестовой нити Продела иглу и начала штопать дыры на одежде И тут выяснилось, что белый ореховый лес Прекрасно может действовать сразу по нескольким каналам «Две эльфийки оставили свою дозорную неподвижность и носили на мою рыжую гномку с непосредственностью негритянской детворы, выпрашивающей монетку» они теребили ее одежду, умельно складывая губки бантиком и глядя глазками несчастного котика, причем издавая какое-то просящее поскуливание вместо слов. Похоже, голосовой канал у эльфийского леса был всего один и занят переговорами о награде. Или же он патрульной группе выделялся лишь один. Если бы минуту назад Кассиди не видела бы абсолютно деревянное выражение лиц Дриад, приняла бы всю игру эмоций и выражений за правду. Понять их было несложно. Рыжая гномка отвлеклась от что и оторвала ушастым полметра нити. Основа — паутинный к дроу тут же была безжалостно выдернута и выброшена, а вот оставшийся пучок асбестового волокна порвали пополам. Первая обнюхала, облизала и рассмотрела свою щепотку горного льна, видимо, во всех возможных спектрах, поскольку удивленная Кассиди увидела, как ее глаза меняют цвет и ширину зрачков. Вторая же тем временем молча шевелила губами, да изображала пальцами хитрые знаки На ее ладони появлялись смутные фигурки, отблески и тени А заметив внимание, она стала отворачиваться и прикрываться Явно не желая, чтобы подсматривали за магией исследования, принятые в этом лесу Пару скриншотов мне сделать удалось, даже, кажется, запомнить движение, но сообщение от системы не прилетело. Поэтому я махнул рукой, да по знакомому алгоритму пошел потрошить добычу. Мне не очень нравилось сопровождение бесшумно ступавшей третьей эльфийки, пристально следящей за каждым моим движением. Но запретить наблюдать я не мог, а торговаться за просмотр не стал. Кто знает, терпение это у лесовиков может быть и мощное, однако «мочь» и «хотеть» — слова разные. «Нетерпеливость запросто может вылиться внезапными квестами на время и скорость, которые я очень не люблю. Все же процессы балансируются игрой, а тут чуйка кричит. Здесь влияет каждое слово, жест и шаг. Так что, как говорил папаша, не нужно усугублять». Тем временем Кархан завершил разговор, утер несуществующий пот со лба и сказал «В общем, наградят всех, дав на выбор награду, но для этого необходимо отправиться в сердце леса». Внимание! Белый лес эльфов-лещины приглашает вас в свое сердце для получения награды. Согласиться – нет. Блин, ну что еще за хрень? Мы и так порядком времени потеряли, а еще и предлагают прогулку за котом в мешке. Видимо, желание отказаться проявилось у меня на лице большими буквами, поскольку Кассиди скользнула ко мне и шепнула в ухо. «Посмотри карту!» Я открыл карту и обнаружил подмигивающую линию маршрута, сложенную из крошечных древесных листьев. А главное, этот маршрут преодолевал внушительное расстояние и шел напрямик, минуя виляние дороги в нужном нам направлении. Как ко мне переместился кархан, я не заметил. Ни дуновения, ни запаха, ни звука. Только шепот в другое ухо. Или не смотри карту, а просто молча соглашайся. Задание отрядное, лес воспринимает нас как единое целое, и отказ одного означает прекращение существования отряда, соответственные награды. А я никогда не слышал ни о чем подобном и не прочь стать первым. Так что, гномики, не делаем глупостей, ваше мероприятие немного подождет. Если откажетесь, я вас убью и заберу все ваши вещи. В любом случае потеряете времени гораздо больше. «Ах ты, гад ползучий!» — возмутилась Кассиди, на что Макс скорчил классическую физиономию злодея и сказал, «Ничего личного, это просто бизнес. И нет, лесовикам сразу после распада отряда будет плевать на посторонние разборки. Убивать они меня точно не будут». Я сжал рукоятку кирки и процедил. «Вообще-то ты им враг, и, думаю, дарованная тебе словесной формулой дипломатическая миссия, увенчавшаяся провалом, будет сигналом снятия твоей дипломатической неприкосновенности». Кархан сверкнул зубами. А ты учишься. Есть такая вероятность. Но убить тебя точно успею. И не надо вскидываться так недоверчиво. Если ты посмотришь в инвентарь, то обнаружишь отсутствие всех своих зелий лечения. Касса! Без глупостей! Назад! Я почувствовал, как к моему горлу прислонилось теплое костяное острие кинжала, а лезвие сабли сверкнуло возле лица Кассиди, рванувшееся было ко мне. Возможность отправлять сообщение выручила и на этот раз. Я пыхтел, гневно раздувая ноздри, но сообщение отбил со смайлом. «Вообще-то зелье ты мне можешь и свои в крайнем случае перебросить, но не спеши, я еще немного изображу адское нежелание идти, может, что выторгую». Девушка послушно отпрянула, а я, добавив в голос побольше скептицизма, проговорил. «Идти за котом в мешке? Не весть сколько времени?» Посмотри на расстояние, Кархан. К тому же могу поспорить, что какая-то там фигня будет. Этот ореховый лесок, похоже, очень прижимист и предпочитает получать все на халяву. Ничуть не удивлюсь, если наградой будет какая-нибудь сомнительная честь послужить жертвой на великой скорлупе белого ореха. Или вроде того. Сомнения темного эльфа выразились лишь в том, что его кинжал вдавился мне в горло сильнее. А я проговорил, покосившись на лесовика, смотревшего на нас все это время без малейшего любопытства. «Лебелиэль!» «После получения награды прошу проводить до края вашего леса, на мое усмотрение». Тот медленно кивнул, а задание дополнилось условием выхода. Лишь после этого я ответил согласием и проговорил. «Кархан!» «Ты настолько заточен на противостояние отдельным личностям, что делаешь стратегические ошибки». Кинжал растворился у Дроу в пальцах, он возвел глаза в небо и вздохнул. «Признаю, я не совсем идеален. Кассиди, ну не сверкай так на меня глазами. Бери пример со своего гнома, который, похоже, научился не только держать удар, но и оборачивать себе на пользу». Гномка взяла меня под руку и зло проговорила. «Ну конечно, конечно. Возвращай зелья, варюга!